А привел лишь четверых. Вот ты и будешь пятым в путь. Ты увидишь, от этого не умирают, по крайней мере, не всегда. Волей-неволей Картушу пришлось последовать за Аля Перваншим и стать солдатом. Он отлично служил королю до подписания Утрехтского мира. В армии он научился порядку и дисциплине, что в будущем ему очень пригодилось. Глава вторая. Парижский король. В те времена за больницей Сальпетреер расстилалась болотистая равнина, а за ней заброшенный карьер. Днем лишь животные забредали туда пощипать травки, а ночью же там не было ни одной живой души. Это место пользовалось дурной славой, и близость больницы тюрьмы не способствовала появлению лучшей. Но зимней ночью 1713 года случайный наблюдатель мог бы заметить там непривычное оживление. Мужчины, группами или поодиночке, поплотнее закутавшись в шубы, несколько женщин, надвинувших чепцы на самые глаза, торопливо шли по равнине и скрывались в карьере, у входа в который стоял человек со свечой, словно выполнявший роль портье. Приходящие шептали ему что-то на ухо после чего тот одобрительно кивал головой и делал знак «Проходить». Внутри карьера горели факелы, давая достаточно света, чтобы присутствующие могли узнавать друг друга. Встречи были радостными, многие целовались. Понемногу карьер заполнялся людьми. Их собралось около 200 когда сквозь толпу прошел человек в плаще и треуголке и взобрался на большой камень, заменяющий трибуну. Он сбросил плащ, отшвырнул треуголку. Собравшиеся увидели приятное лицо с четкими чертами, загорелое. Черные волосы, не посыпанные пудрой, были собраны лентой на затылке. Темные глаза с живостью оглядывали собравшихся. Человек был среднего роста, но крепко скроен и хорошо сложен. На нем был стюртук цвета корицы, украшенный кружевным жабо и высокие черные кожаные сапоги. Все это было не лишено некоторого изящества. Его встретили крики радости. «Картуш! Картуш! Привет, товарищ!» «Я приветствую вас всех! Благодарю вас за то, что вы пришли!» Несмотря на свой возраст, а ему было тогда чуть больше двадцати лет, Людовик Доминик Картуш умел обращаться с людьми. Он научился этому трудному искусству в армии, в армии его величества короля. И там же он понял, как важны дисциплина и порядок. Картуш отлично сражался и дослужился до звания сержанта. Быть может, ему следовало остаться в армии. Ему нравилось это занятие, и он мог бы сделать карьеру. Но после победы при Денейне установился мир. Мужчины вернулись к родному очагу. Картошу пришлось поступить так же, хотя он и возражал против этого, не имея родного очага. Вот почему он назначил здесь свидание своим товарищем, не имевшим определенного будущего. Если через 6 месяцев, день в день, вы подумаете, что годны для чего-то большего, чем просто тупо зарабатывать лишь на то, чтобы не умереть с голода то я жду вас между одиннадцатью часами и полуночью в старом меловом карьере за больницей Сальтрепетриер. Мы посмотрим, что можем сделать вместе. Пришли почти все, потому что всем в полку нравился картуш, любивший посмеяться и вести приятную жизнь. Ему инстинктивно доверяли, потому что в его храбрости никто не сомневался. Он умел находить радости в жизни, и неизвестно, где добывал деньги, этот ключ ко многим удовольствиям. Картуш говорил долго, в абсолютной тишине. Он описывал этим внимательным и жадным людям, что может сделать сплоченная, хорошо вооруженная банда в таком городе, как Париж. «Если вы только захотите, мы станем его королями, большими, чем ребенок, живущий в Версале, и чем регент» но для этого мы должны быть уверены друг в друге. «Говори!» — закричали все в один голос. «Что мы должны делать?»